Убийство Марии Владимировны Прониной. Она принадлежала к тому племени самоотверженных, скромных, беспредельно преданных своей нелёгкой профессии людей, которых когда-то было принято снисходительно и несколько иронически называть незаметными героями. Но революция, опрокинувшая прежнюю скудную номенклатуру героизма, сделала заметными этих людей вывела их на широкую арену общественной деятельности зачислила их в боевые отряды культурного фронта она была народной учительницей представителем того поколения советских учителей которых одно время не очень разборчивые люди сокращённо и развязно именовали шрабами Скромные шкрабы отнюдь не относились к плеяде блистательных латинистов и математиков в синих вицмундирах с орлёнными пуговицами. К плеяде лащёнок педагогов, которые успешно двигались по иерархической лестнице учебных округов и после революции столь же успешно саботировали, презирая хлынувших в школу кухаркинок детей и вопя о разрушении культуры. Напротив, Мария Владимировна Пронина, как и многие ее товарищи, в годы гражданской войны и разрухи не бежала из нетопленной школы, ни на один день не выпускала мела из обмороженных пальцев и не ворчала по поводу голодных пайков и недостатка в учебных тетрадях. Сотни учеников выросли на ее глазах, спокойно и уверенно вступили они в жизнь». И дети многих из них уже пришли в школу всё к той же Марии Владимировне, которая когда-то обучала их отцов. Так проходили годы. И каждый из них приводил к Марии Владимировне десятки новых детей, осматривавшихся робко и пугливо, слушавших жадно и внимательно, запоминавших Марию Владимировну благодарно и навсегда, как запомнили все мы свой первый учебник, свой первый урок, своего первого учителя. И быть может, лучшей наградой каждому педагогу является именно это нежное и благодарное воспоминание, которое мы обычно храним в течение всей своей жизни. Почти 3 десятилетия отдала Мария Владимировна своему делу. В городе хорошо знали и любили эту женщину. Дети, встречая её на улице, всегда здоровались с ней радостно и звонко. Их родители приветливо ей улыбались ещё издали. Завиднехо хорошо знакомая, по-русски добродушная, широкая и спокойная её лицо. И пусть это было в грязном и маленьком меликеще, где не было ни театров, ни музеев, ни даже хорошего клуба, Мария Владимировна не скучала. Она была счастлива, потому что наше время открыло ей богатую, содержательную жизнь. Она видела, каким вниманием окружают страна и партия её любимое дело. Она активно участвовала в общественной жизни края, будучи делегатом ряда съездов и бессменным членом городского совета. Наконец она была удостоена высокого звания делегата VIII съезда Советов и была в числе 220 его лучших избранников, редактировавших текст Конституции СССР. В всей своей скромной и чистой жизни, тысячами обученных ею людей, всем, чем жила и что сделала Мария Владимировна, она по праву заслужила эту честь. И вот почему с такой болью и с таким негодованием встретили Мелекес и весь край и вся страна трагическое известие о том, что на ночной ухабистой дороге нашли искромственное бандитскими ножами тело, возвращающееся со съезда делегатки. Это произошло 11 декабря. В десятом часу вечера Мария Владимировна возвращалась с вокзала домой. С ней ушла случайная попутчица Овчинникова, вместе с которой она ехала из города Куйбышева. Впоследствии Овчинникова рассказывала нам, что всю дорогу проняна не переставая делилась своими впечатлениями о съезде. Когда они приехали в Милекес, было уже совсем темно. Никто не удосужился встретить Марию Владимировну. С вокзала, кривыми и пустынными улицами женщины шли вдвоём. Они заметили во мраке три неясных мужских силуэта, которые, однако, быстро растаяли в скользкой, темнеющей неосвещённой улице. Но вскоре под окнами дома номер 17 по больничной улице из-за угла внезапно снова выросли три фигуры. Их лица не были видны. Они набросились на пронину, которая успела два раза крикнуть: "Разбой!" Испуганная Овчинникова отбежала в сторону И с криком о помощи начала стучаться в окна первого попавшегося дома, в котором жил учитель Тиунов. Разбуженные учителя и его соседи вышли с наспех зажжёнными фонарями, но когда они подбежали к месту преступления, Мария Владимировна была уже мертва. Бандиты нанесли ей девять ножевых ранений и ничего, что давало бы в руки хоть какие-либо, пусть тончайшие и разрозненные нити. Никаких следов не оставили преступники на талой и грязной земле. Перед следствием была поставлена нелёгкая задача найти троих убийц среди 40.000 новоселения Миликеса. Вот почему так тяжело давалось раскрытие этого дела. Вот почему так осторожно и неуверенно, как бы ощупью, как бы в потёмках делалось следствие свои первые шаги. Работники прокуратуры, НКВД и Угрозовска, работавшие сплочённо, не знали ни дня, ни ночи, лихорадочно проверяя одну версию за другой. В миликесе почти не было учёта уголовного элемента. Происшествия и преступления не регистрировались. Сотрудники Мура были вынуждены рыться в судебных архивах, кропотливо изучать истории болезней и врачебные записи в местной больнице, тщательно восстанавливать все случаи ранений и грабежей. Следуя известному правилу криминалистов, надо было найти аналогичные по способу совершения преступления. Преступники обычно действуют одним способом сохраняют индивидуальность в своём преступлении, применяя одни и те же методы, оставляя, как говорят следователи, свою визитную карточку. И вот в ряду этих случаев, в пыли судебных архивов было найдено и извлечено дело об убийстве гражданина Малова, совершённом ещё в апреле прошлого года. Малову было нанесено 15 ножевых ран. Он был убит ночью на улице Все обстоятельства этого преступления напоминали убийство Прониной. В деле об убийстве Малова, кстати, прекращённом миликевскими пинкертонами за необнаружением виновных, оказалось анонимное письмо. В этом письме сообщалось, что Малова убили местные бандиты Розов и Федотов. В письме сообщалось, что Розов убил Малова, приревновав его к Лиски косой. Среди множества меликевских Елизавет мы с трудом разыскали лиску косую. Смущённо хихикая и не отвечая на вопросы, она долго запиралась и наконец рассказала, что Розов действительно ревновал её к Малову и не раз грозился его пришить. Уж очень люд, говорила она. Чуть что за нож хватает. А Федотов и Ещёркин, его дружки, у него вроде как помощники считаются. На следующий день Розов, Федотов и их приятель Ещёркин были арестованы. Когда мы ночью пришли в дом Розова, он спал на палатях. Разбуженный и недовольный, он потребовал предъявления ордера на арест. Долго и придирчиво рассматривал ордер и затем, почёсываясь, справился имеется ли санкция прокурора на его задержание